сколько действительно христианского духа видно в нашей домашней жизни. А новый пастор был поражен, когда хозяйка показала ему все в своем доме. «Семь лет прошло, пока я подобрала весь этот комплект посуды», — пояснила она. Затем, указывая на цветные занавески в гостиной, она продолжала с заметной гордостью в голосе. «Я провела целых два дня, бегая по большим магазинам, пока нашла эти занавески, чтобы подходили к цвету стен». Несколько месяцев спустя пастор зашел в этот же дом для краткого посещения. Остановившись у двери на минутку, прежде чем позвонить, он услышал сильную ссору, разгоревшуюся в семье. Но лишь только он нажал кнопку звонка, Голоса сразу утихли, и его направили в гостиную, где его встретила улыбающаяся хозяйка и смирные дети. Хотя пастор старался не показывать в вида, что он что-то слышал, однако супруги догадались, что от него дело не скрылось. Жена, заметив это, сказала, «Мне кажется, что вы нас подслушали». «Да, я случайно кое-что услышал», — с печалью ответил пастор. «Это самое большое препятствие нашему счастью. Время от времени ссоры вспыхивают между нами и нарушают наш семейный покой», — добавил огорченный муж. Пастор завел с супругами беседу об их домашних трудностях. Они слушали его со вниманием. Он указывал на Божьи заповеди относительно семейных недоразумений, объясняя им, что «это один из главных сатанинских планов для разрушения мира и счастья в семье». Заканчивая свое наставление, он указал на занавески в гостиной. «Если бы каждый из вас выбирал свои слова с такой же осторожностью и вниманием, как были подобраны эти занавески для украшения дома, я уверен, что тогда никаких неприятностей и споров не было бы между вами, и ничто не расстраивало бы вашего семейного счастья». Эта христианская семья является типичным примером тысяч других семей. Они тщательно подбирают вещи, которые могли бы украсить их дома, но мало времени отдают на подбор слов любви и вежливости. И те же самые голоса часто возносятся в совместной молитве вокруг стола или у семейного алтаря. Слово Божье так описывает это положение. Читаем мы в послании Иакова, в 3 главе, в 10 стихе. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие». Не должно, братья мои, всему так быть. Большинство христиан знает, что говорит Библия об этом, но многие не применяют своего знания в жизни. Духовный уровень христианина можно довольно точно определить по его словам и отношению к своей семье. Среди развалин современной жизни семейный очаг еще стоит как один из немногих устоев общества. Это особенно верно в отношении христианской семьи, Сама сущность ее основана на любви мужчины и женщины, которые, предоставив друг другу по взаимному соглашению себя, должны быть тем более осторожны в своем поведении дома. Когда они были еще и женихом и невестой, между ними не было слышно грубых и резких слов. В их отношениях царила наибольшая вежливость, и это был для них период постоянного удовольствия. Если явились проблемы, они обсуждались спокойно и принимались всякие меры для того, чтобы достичь взаимного согласия. Почему же после свадьбы это должно прекратиться? Резкие слова вызывают резкие ответы. Слово Божье учит, чтобы муж и жена любили друг друга. Едкие слова не являются проявлением любви. Сколько семей, даже христианских, могут засвидетельствовать, что немного колких слов повели от одной беды к другой — пока, наконец, горькая ненависть не дошла до непредвиденных размеров. Сколько раз в горячности сказанное острое слово причинило большое горе близкому, дорогому человеку, иногда ранив его до того, что произошло крушение в любви, а потом и в супружеской жизни. Слово Божье говорит «приятная речь сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Так сказано в притчах 16.24. В чистом сердце Слово Святое Господа живет, нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам водет, благослове. Благословен, благословен той донь. Благословен, благословен, благословен. Час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, Где радости, счастья, любви в избытке И благодать излил небесный наш Отец. Славень, тото. Благославень. Благославень. Благославень, Благословен тот дом, Где старость уважають, Где веру свято берегут Из рода в род. Слава Творцам И Библию читають, И возрастают в мудрости і скот. Благо славей, благо славей, благо славей, Благо Когда в семье появляются дети, дар от Бога, ответственность родителей увеличивается многократно. Родители — образец для всей будущей жизни их ребенка. Впечатление ранних лет сохраняется в нем навсегда. Никто не может вполне определить, какую важность имеет для ребенка именно в то время освященная жизнь и речь его родителей. Могут ли верующие родители позволить сатане, чтобы он употреблял данный им Богом дар речи, для вселения горечи и вражды в сердца их же детей. Взрывы ярости часто связывают и даже совсем разрушают способность детей к их ежедневным занятиям. Потом родители удивляются, почему их дети не успевают в школе. Говорят, что в ссоре никто никогда не выигрывал. Мы находим подтверждение этому в книге Иова, 6 глава, 25 стих. «Как сильны слова правды! Но что доказывают обличения ваши?» Старая поговорка гласит, человек, которого заставили согласиться против его воли, остается при своем мнении. Если спор бесполезен, то для чего тратить на него физическую и умственную энергию? Грубые слова, сказанные нами сгоряча, мы никогда не сможем взять обратно. Мы видели отрицательную сторону этого дела, и сейчас посмотрим на другую, положительную. Мы прочтем из книги притчей 15 глава 1 стих «Кроткий ответ» Отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Добрые, кроткие слова, сказанные в ответ сварливому, откроют путь к миру. Мы читаем в притчах 25 главе «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». В этом мире хаоса и беспокойства семья должна быть сильной крепостью взаимного понимания и симпатии. Грубость, резкость и столкновения этого мира должны быть удалены. Муж, вернувшись домой после работы, имеет право ожидать ободрения со стороны жены. Жена, утомленная своим дневным трудом, имеет право ожидать слов любви и сочувствия от своего мужа, когда он вернется домой. Если появится нужда дать другому совет или взаимно исправить друг друга, то это должно совершаться в духе взаимной любви. Проблемы могут быть разрешены без спора, если каждый будет помнить, что Господь присутствует с ними. Христианская семья, согласно Слову Божьему, должна быть школой для детей, преподающей им божественное наставление. Мы читаем в книге Второзакония в 6 главе «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем» и внушай их детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Эти тексты сильно обличают многих родителей, которые нерадивы по отношению к своим детям, чтобы их наставлять в христианских принципах. Наши недостатки и слабости лучше всего известны нашим домашним. Мы должны научиться терпению. Мы можем помочь друг другу победить эти трудности или же, Мы удалим от себя тех, кто нам дорог. Молитва Давида в 140-м Псалме указывает на помощь, которую Бог готов нам дать в борьбе с духом спора и всяким другим злом, возникающим от нездержанного языка. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Пусть это будет молитвой каждого верующего.